Глава 14 Марк. 5 октября, девять, пятнадцать утра. Музыкальная школа имени Люси Тревора. Марк Карлин положил трубку и провел свободной рукой по волосам, пытаясь этим импульсивным жестом привести мысли в порядок. Аксель, как всегда, вывалил на него тонну информации и домыслов. Да, Грин был прав в одном. Он действительно крайне редко ошибался в подобных вещах. Но обычно он и не делал выводов, основываясь ни на чем. Так правильнее будет сказать. Да, все складывалось и казалось прозрачным, но Карлин чувствовал, дело их еще удивит. Первая волна эйфории прошла. Сегодня они все выяснят, нужно лишь запастись терпением и открыть уши, глаза и сердце, чтобы ничего не пропустить. «Все хорошо?» — приглушенно спросила Кейра. Директор музыкальной школы миссис Стоутон вежливо удалилась в свой кабинет, предоставив Карлину возможность поговорить с коллегой. Стажер осталась при нем, отрез отказавшись уходить. И теперь они получили несколько минут наедине. Марк – для того, чтобы пересобрать и структурировать мысли. Кейра – чтобы подготовиться к опросу потенциальных свидетелей. Да, нам нужно сделать свою работу на отлично. Детектив Грин сейчас в балетной школе. «Говорит, что здание школы очень похоже на особняк, где мы их нашли», – быстро и тихо заговорил Марк. Студентка подошла к нему почти вплотную, чтобы не пропустить ни звука. «Он предполагает, что выбор места инсталляции – определенная дань уважения жертве. Все, что сделано, было ради нее. Он ее жалел. Это уже мои мысли. Аксель уверен, что труп в нашем морге – это вонг. А вы?» Также тихо спросила Кейра. От этого вопроса Карлин пришел в себя. От ее близости кружилась голова. С трудом, взяв себя в руки, он с тоской подумал о браке, который уже трещал по швам, о сыне, который ни в чем не виноват, и отстранился: У нас много работы. Чуть суше, чем хотел, проговорил он. Меня ждет директор. А ты иди по классам. Встретимся на выходе. Расскажешь, что узнала. Да, доктор Карлин. Спокойно отреагировала она, будто не заметив смену его настроения. Или она просто привыкла к подобному, кто знает. Карлин кивнул и направился в кабинет директора, на ходу продумывая воронку вопросов, которые требовалось задать. Миссис Стоун ждала его за рабочим столом, заваленным бумагами. Опытный взгляд преподавателя выхватил расписание, служебные записки, объяснительные учителей и учеников. Эта музыкальная школа была крупнейшей в городе и выпускала каждый год около трех сотен учеников. Директора тут избирались на четыре года и утверждались Министерством культуры. Судя по дипломам, миссис Стоутон – известная пианистка. Консерватории в Треверберге пока не было, и музыкальная школа имени Люси Трайвер взяла на себя нелегкую ношу «Культ просвет миссии». Сюда стремились все маломальски одаренные дети, только вот брали немногих. Строжайший отбор. Впрочем, как и с преподавателями. «Спасибо, что уделили время», — сказал Марк, занимая место напротив директора. Стоутон приспустила очки на чуть вздернутый кончик тонкого носа и улыбнулась. «Мой муж работал в полиции 20 лет, доктор Карлин. Я понимаю, что любой звонок для вас — это критично». Также понимаю, что помощь, которую могу оказать я, лишь для меня кажется малой, а для вас может иметь большое значение. Но я все равно не понимаю, почему именитый профайлер взялся за дело об исчезновении одного из самых неприметных людей в этом городе. Неприметных? Вонг просто тень. Он великолепен в теории. Он чувствует джо как никто. Но он не интересен, что ли? То, что он пропал, это, конечно, странно. «Вы считаете его дело недостойно моего внимания?» Директриса подняла руки в миролюбивом жесте. Карлин посмотрел на нее внимательнее. Полноватая, крашеная черная кора. Одежда недорогая, но подобрана со вкусом. Пианистки явно не из тех, кого одаривали украшениями и подарками. И зарплата была сравнительно невысокой. При муже полицейском, вышедшем на пенсию, которого Марк лично не знал, она была... «Естественной. Обычная жена обычного мужа. Пианистка. Он не считывал в ней ни воздушность, ни музыкальность. Административная работа наложила свой отпечаток. Я считаю... Не знаю. Меня пугает пропажа Вонга». «Вас пугает его пропажа или сам Джейсон Вонг?» На щеках миссис Стоун выступил румянец. Карлин почувствовал фальш «Расскажите, что произошло». О его пропаже заявила не я, его сожительница, Мадлен, кажется. Я думаю, что Джейсон просто взял отпуск. Прошлый год дался ему тяжело. И летом он намекал, что не хочет возвращаться к преподаванию. «У вас есть контакты Это и Мадлен?» Женщина покачала головой. «Нет». «Что вы можете рассказать о Джейсоне?» «Тихий, спокойный, тактичный и очень профессиональный», перечислила она. «Дети его обожают». «Он одинаково хороший с маленькими детьми и с подростками, влюбляет их в свой предмет. Вы учились в музыкальной школе?» «Хм, нет, я далек от мира музыки». «Какой предмет в университете был для вас самым нудным?» «Математические методы», — улыбнулся Карлин. «Вот, сольфеджио — это математические методы в музыке», — вернула ему улыбку миссис Стоутон. «Вонг преподает его так, что даже я влюбляюсь в предмет». «А что было в прошлом году?» «В смысле?» – изобразила удивление она. «Обычный учебный год, сложные дети, конфликты с родителями, участие в городских и международных конкурсах. Все как всегда». «Вы сказали, этот год был сложным для Джейсона». Женщина откинулась на спинку кресла и развернула в руках красно-черный веер. «В кабинете не было жарко» но на ее лбу выступила испарина. Карлин понял, что может передавить, и незаметно отзеркалил ее позу, будто бы занимая более удобное положение. Он молчал в ожидании ее ответа, изучая то, как она сидит, как нервно обмахивается веером. Ее зеленые с желтыми вкраплениями глаза метались по столу в попытке за что-то зацепиться, за якориться. Не уверена, что это относится к делу, доктор Карлин. Наконец, произнесла она, избегая его взгляда. «Человек пропал. Об этом заявили в полицию. Вы же знаете наше дело. Значение имеет все. Даже цвет обуви, в которой он был в последний рабочий день». Она несмело улыбнулась. «Вы же не отстанете?» «Вы знаете протокол, миссис Стоутон». Она театрально вздохнула, даже закатила глаза, выражая свое отношение к слову «протокол». «А если без протокола?» Карлин выразительно промолчал. Он посмотрел в окно, думая о том, удалось ли Кейри найти что-то интересное. Да и кто без Вонга вел его предмет? Как быстро нашли ему замену? И нашли ли? Он пропал вскоре после начала учебного года. Успел ли он вообще выйти на работу? У нас с Джейсоном был роман. Наконец сдалась она. Недолгий. Карлин перевел взгляд на нее. Он молчал, чтобы не спугнуть. Женщина смотрела куда-то в себя, погружаясь в воспоминания. Ощущение фальши исчезло. Пришло другое. Он слишком хорошо знал это раздвоенное сознание несчастливых людей. Противоречие самому себе на каждом шагу. Страх перед необходимостью признаться в чувствах. Страх быть слабым. Стремление срастись с персоной. И отчаянный побег от себя. Персона. Термин из юнгианской аналитической психологии является архетипом, который определяет социальную роль, социальную маску, которую человек носит, играет в угоду общества. Директриса балансировала между «Я не знаю, почему он пропал, и эта ложь меня спасет от вас» и «Я знаю, почему он пропал, найдите его, верните мне». По моей инициативе, я влюбилась как девочка, бог мой, он младше на 10 лет. «Роман был?» – осторожно спросил Марк, чтобы не сбить ее с желания рассказать правду. «Да. В конце учебного года он пришел ко мне и сказал, что не может так больше, что либо я расстаюсь с мужем, либо все кончено. Но я не могу бросить Матиаса. Вы осуждаете, да? Вы тоже полицейский?» «Любой может оказаться на вашем или его месте», – как можно мягче проговорил Марк. «Как начался этот учебный год?» «Вонг вышел на работу. Мы поговорили. И больше я его не видела». «О чем вы говорили?» «Я...» Она отвернулась, замявшись. «Я сказала, что прошу его передумать. Пыталась объяснить, почему не хочу разводиться. Я говорила, что люблю его». «Что сделал Вонг?» «Стоял и смотрел. Так грустно, так виновато. Потом молча развернулся и ушел». «Спасибо, что рассказали». В кабинете повисла неловкая тишина. Миссис Стоутон держалась из последних сил, в ее глазах стояли слезы. Она действительно была похожа на влюбленную девочку. И в этой наивности, в этих чувствах она была прекрасна. Марк увидел то, что скрыли должности и функционал, тонкую и трепетную, способную на сильные чувства личность, которая переживает серьезную потерю. Он знал, как тяжело ей было открыться. И благодарил за то, что, может, из чувства вины перед мужем, она решила рассказать все его коллегам, чтобы помочь. И, возможно, помогла. С каждой секундой Карлин все больше убеждался в том, что Грин ошибается. «У вас есть фотографии Джейсона Вонга?» «А что такое?» Осознание исказило ее лицо. Женщина страшно побледнела и прижала тонкие музыкальные пальцы к ярко накрашенным губам, забыв про макияж. «Вы думаете, он мертв?» «Мне нужны фотографии. Его бывшая жена явится на опознание сегодня после обеда. Но они давно не виделись. А вас официально привлечь к этому я не могу. У вас есть фото?» Женщина не сдержалась. По ее щекам потекли слезы. «Да, возьмите». Она протянула Карлину фото, которое стояло на столе. «Класс со своим учителем. Выше среднего роста, не расплывшийся» темноволосый и темноглазый, на первый взгляд похожий на священника, но черты лица жертвы исказили увечья и смерть. Он был похож. И только. Спасибо, вы очень помогли. 40 минут спустя. Ресторан Треверберг Плаза. Кейра удивленно озиралась по сторонам. По дороге в управление Марк предложил остановиться на обед, и девушка согласилась но она явно не ожидала, что он приведет ее в один из лучших ресторанов города. Карлин же к этому месту привык. И всегда, когда нужно было подумать, он приходил сюда, искренне считая, что имеет право при том рабочем режиме, в котором трудился со старших курсов, позволить себе хорошую еду и отличное обслуживание. Он не вкладывал в этот обед ничего. Но, оказавшись с девушкой за одним столом, понял, что она-то как раз «вкладывает». Голубые глаза Коллинз смотрели куда угодно, только не на него. Она рассматривала декор, стол, официанта, посетителей, а потом сосредоточилась на окне, за которым снова начался дождь. Она была настолько прекрасна, что мужчина затаил дыхание. Она ни в чем не походила на Урсулу, его жену. Каштаново-рыжие кудрявые волосы выбились из прически и теперь обрамляли узкое бледное лицо. Лазурные глаза блестели лихорадочным блеском. В ней была тонна невысказанной страсти, и еще больше внутреннего излома, который так интересно изучить. Чужая бездна всегда притягивает, а если у тебя есть собственная. Марк машинально облизнул пересохшие губы и переключился на официанта, доброжелательно кивнул Кейри, приглашая сделать заказ первой. Шепнул Я угощаю и отвернулся, чтобы не смущать. Она выбрала пасту с лососем и зеленый чай. Марк тоже остановился на рыбе, только взял стейки с муссом из овощей и шпината. И кофе. Ему нужно взбодриться. «Я думаю, это не Вонг», наконец произнесла Кейра. «Он такой милый. Ученики рассказывали о нем взахлеб. Мол, добрый, заботливый, объясняет сложные вещи столько раз, сколько нужно. Спросили у меня, когда он вернется. А коллеги? Тут сложнее» но как будто с некоторым напряжением, природу которого я до конца не поняла. У него был роман с директором. Кейра улыбнулась. Я смотрю, вон у нас герой-любовник. Какие страсти для обычной музыкальной школы. Директора в него влюблена. Она думает, он исчез из-за нее, и что с ним все хорошо, просто уехал в другую страну. Но зато у нас есть его идентификационный номер. Мы сделаем запрос в клинике и постараемся узнать что-то специфическое. У нашего трупа удален аппендицит. Понимаю, штука распространенная. Но вдруг нам повезет. Да, я вернусь и сделаю запрос. Думаю, что к нашему возвращению трас его уже сделает. Принесли еду, и они замолчали. Неторопливые, с наслаждением поглощая предложенные блюда. Марк любовался тем, как Кейра ела. Она изящно держала приборы, формировала из пасты малюсенькие кружочки на ложке и отправляла их в рот так, будто с детства училась столовому этикету. Ей мешали волосы, то и дело они падали на глаза, но девушка ничего с ними не делала, будто смирившись, что есть нечто раздражающее, его пленила ее красота. Марк понимал, что эта дорога ведет в никуда, понимал, что в нем говорят гормоны, что все происходящее не связано с чувствами. Он просто хочет отвлечься от дома, от работы почувствовать себя желанным. Он видел ее влюбленность и держал на расстоянии уже три года. Только камень мог выдержать такое испытание, а он камнем не был. Если это не Вонг, то кто? Кто-то, кто сделал Лоран нечто плохое. Хуже насилия? Вопрос сорвался с ее губ. Кейра отложила приборы, побледнела и замкнулась. Выросший будто из пола помощник официанта забрал тарелки. Официант принес чай и два блюдца с пирожными. Комплимент от шеф-повара для доктора Карлина и его дамы. Коллинс удивленно взмахнул ресницами. Марк улыбнулся, поблагодарил официанта и, встретив ее недоуменный взгляд, решил пояснить. «Видимо, сегодня смена Рика. Он мой давний друг. Если узнает, что я в зале, передает что-то приятное. Попробуй его десерты. Это нечто». «Но я не ваша дама». Карлин снова улыбнулся. Он мог бы объяснить, что раз она сидит за одним столом с ним, то в глазах персонала ресторана она его дама, без привязки к каким бы то ни было отношениям. Но это бы выглядело глупо. Поэтому он просто улыбался и смотрел ей в лицо до тех пор, пока она не вернула ему улыбку. Десерт оказался действительно восхитительным. Кейра ему влеклась, а Марк достал телефон. И сделал то, что не ожидал от себя. Открыл список сообщений, нашел переписку с Урсула и отправил СМС. «Как твои дела?» Ответ пришел незамедлительно. «Что тебе надо, Карлин?» Марк вздохнул и отправил сообщение Грину, что они будут через 15 минут. Аксель не ответил. Видимо, за рулем. «В управление?» — спросил Карлин Окейры. «Да, доктор Карлин, я готова».